Глава 18. -я. Что значит нельзя? Я что, рабыня? Даже моя зачерствелая, закаленная годами терзаний душа не могла совладать с проснувшимися эмоциями. Надоело быть панькой и подчиняться всем как маленькая девочка. Я никому не принадлежу! Я свободная женщина! выпалила на всю толпу собравшихся. Тут и королева подоспела, вытаращив глаза, и брат от чего-то побелел. Потянулся к ремню на поясе, что-то шепнул матери. «Уж не разрешение или отшлепать меня просит?» Все смотрят, как на представление, особенно феранец проклятый. Ноздри раздул, словно бык. и от выглянувший из-за плеча Кассандра, сделался бледный, словно привидение. Кажется, отбор под угрозой. Вернее, я еще не замужем. Я быстро поправилась. Значит, еще не принадлежу его величеству Баямирхану. Вот женится, пусть владеет. То есть никогда. Черт, не очень-то вышло поправиться. Мать только сильнее глаза вытаращила, а Бэй Хан свёл густые брови и затряс бородой. Меня спасла мармеладка. Девочка выпрыгнула из кареты, вздобила шерсть на загривке и зарычала, надвигаясь на Бэй по непролазной траве. Голубые глазки-бусинки сверкали негодованием, будто моська идет на слона. Смешно сделалось. и вся толпа моих родичей и слуг уставилась на бедного ферранца. «Ой-ой, отстань!» — воскликнул Бейбалихан, отступая. «Принцессу разозлил! Так еще и Регана! Отстань!» — сказал! «И на кой ерт я не отпросился у Амирхана от этой неблагодарной работы!» Воин закатил глаза и снисходительно подставил щенку в зубы твердой кожаный наруч. «Саша!» — произнес шепотом мэтр Валли, соглядевшись по сторонам. Все были увлечены схваткой Балихана и мармеладки. Ферранцы мне решительно не позволяют приближаться к тебе. Надеюсь, это всего лишь меры предосторожности, и они ни о чем не догадываются. Макс снова осмотрелся по сторонам. Постарайся не выдать себя. Бэй Балихан отодрал от наруча вгрызшегося щенка, зажал беспомощного под мышкой и двинулся ко мне. Мэтр увидел приближение Ферранца, мгновенно свинтил в толпу. — Мармеладка, хватит, милая девочка! — протянула руки к щенку. который, увидев меня, радостно завилял хвостом и заулыбался мордашкой. «Извините, Бэйблихан, не знаю, что на нее нашло». «Зато я знаю, принцесса!» — сверкнул черными, как угли глазами воин. «Ряганы всегда защищают хозяина. Готовы отдать жизнь, не думая, против кого вступают в схватку. Я мог одним неловким ударом свернуть ей шею». «Вы бы не сделали так!» — воскликнула я, прижав к груди свою маленькую защитницу. провела по ее мягкой шерсти, успокаивая. «Не бойся, моя хорошая!» «Не сделал бы», — вздохнул Феранец. «Но она этого не знает». Бейбалихан радушно улыбнулся и потянулся погладить мурмеладку, но щенок сморщил носик и снова зарычал. «Да, пожалуй, не стоит», — хмыкнул Бейбалихан. «Теперь я для нее враг. И каждый, кто вам недоброе слово скажет, для Регана будет врагом». «Его Величество сделал вам неоценимый подарок — защиту. Цените ее, принцесса!» «Благодарю!» — я улыбнулась мармеладке, которая доверительно прижалась ко мне всем тельцем и положила мордочку на плечо. Подарок и впрямь был очаровательным. «Моя милая девочка, ну, как я теперь смогу тебя оставить?» «Будьте осторожнее, выбираясь из кареты!» Байблехан отвесил низкий поклон и зашагал в сторону. «Пойдем ужинать, Александра!» — позвала маман. — А это вы ужинать, а я опять перед несъедобной кашей глазами стрелять по вкусным блюдам. Спать меня положили в шатре, вместе с Элизой. Я была настолько измотана долгим днем, кучей новой информации и урчанием в животе, что быстро уснула. Мармеладка устроилась, словно кошка, у изголовья подушки, и сколько Элиза не переманивала ее к себе, не уходила. А снился мне Амир. Его теплые ласковые руки, медовый опьяняющий взгляд и аромат Пряный, терпкий, с привкусом апельсиновой корки. Интересно, не уйди я тогда поутру, он бы отдал меня своему царю. Если бы отдал, я бы его возненавидела. А потому пусть так. Я ушла сама, чтобы сохранить в душе его идеальный образ. И почему так тоскую? Хватит, Сашка, забудь! Последующие дни пути все как один были похожи. Утром я купалась и причёсывалась. Несколько раз порывалась сходить поплавать, так как мы большей частью следовали вдоль той самой коварной реки. А дома я три-четыре раза в неделю минимум таскалась в бассейн. С детства привыкла плавать и не могла жить как сухопутная. Но Бейблихан всегда вырастал у меня на пути и указывал обратно. Вот как будто специально за мной ходил. Хотя почему как? еще как ходил. Мне приказано охранять вас, принцесса. Охраняйте от чужих глаз и вдвойне от воды. Не пущу, строго говорил он. Ух, мужлан, прямо не прорваться через него. И тогда я сменила попытки поплавать на ежедневную зарядку. Тело у принцессы Александра было вялым. Я не привыкла быть такой тощей-клячей. Нужно срочно укрепить мышцы. И я приседала и отжималась в нашем с Элизой шатре перед завтраком. Фрейлина ошарашенно смотрела на меня во все свои круглые глаза и наверняка крутила мысленно пальцем у виска. Ну-ну, пусть. Когда появится возможность сбежать, я понесусь первая, как пуля, а не как куколка на негнущихся ножках. После зарядки я выходила на завтрак к своей уже столь родной кашке и подмигивала ей, мол, не бойся, не съем. Все видели, что я не худею, а даже наоборот крепну, и не приставали. В дорогу уже Элиза прихватывала для меня нормальную еду. Правда, каждый раз с жалобами и нытьем, что застукают. Немного ли я стряган, интересовалась маман. Это же царский подарок, пусть кушает, что хочет и сколько хочет, кланялась я маменьке. Сколько Элиза не пыталась пригреть мармеладку, та все равно рано или поздно уползала ко мне. В душе расцветала радость. Меня кто-то в этом мире любил, кому-то я была дорога. Гладила малышку, качала на ручках, целовала в носик. «Девочка моя сладенькая!» — шептала ей. Я боялась привязываться, но, кажется, уже привязалась. И как же мне теперь домой? Мы с Лизой еще несколько раз делали попытки освоить неусвояемую поэму. Но потом я окончательно сдалась. Надеюсь, удастся добраться до драконьего камня, до этого прослушивания. И вот когда я уже потеряла счет долгим дням, но зато хорошенько посчитала проценты за просрочку ипотеки, для успокоения души, взяв даже с запасом на пару месяцев, мы, наконец, прибыли во дворец его величества, царя Бай-Амирхана. Сложное имя, да, но от скуки уже успела заучить наизусть, за кого собираюсь замуж.